Глава 13. Катастрофа. Я проснулся, услышав голоса грабителей. Они вышли из пещеры рано, чтобы к вечеру закончить плод. Очевидно, они не подозревали о нашем вторжении в их убежище и о том, что они лишились украденного сокровища. Напротив, они казались хорошо настроенными, особенно Ларкин и Джадсон, которым, несомненно, не терпелось привести в исполнение свой подлый план и убить товарищей, как только плод будет закончен. Даггет тоже планировал забрать золото себе, и, вероятно, все участники этой преступной банды ждали наступления ночи, чтобы их ожидание кончилось, и они могли воспользоваться преимуществом над остальными. Часто говорят о воровской чести, но в этом случае, как и во многих других, у воров отсутствовала честь, как и честность. Я с высоты видел, как грабители спустились на песок и пошли к лесу. Только когда они скрылись из виду, мы с Нуксом решились встать и размять мышцы. Утро было теплое. Солнце светилось без облачного неба, и ветерок не шевелил ветви деревьев, растущих на вершине скалы. «День будет жаркий», — сказал я Нуксу. «И до полудня от этих деревьев не будет никакой тени. Как ты думаешь?» «Мы можем ненадолго спуститься в пещеру». Нукс покачал головой. «Здесь мы в безопасности, мастер Сэм», — ответил он. «Лучше не рисковать с этим золотым песком». Я задумчиво посмотрел в сторону леса. «Этим людям прохладно и приятно в тени», — мятежно сказал я. «И не думаю, что они вернутся под горячим солнцем, пока не придет время забирать сокровища. Спустимся к морю и выкупаемся». Нукс не справился с искушением, и, оставив сокровище наверху скалы, мы осторожно спустились по узкому вьющемуся карнизу, пока не добрались до берега. На море не было даже ряби. Вода была неподвижна, как стекло, однако прохладна, особенно по сравнению с жаркой атмосферой, и мы с товарищем купались больше часа, и эта роскошная ванна нас очень освежила. Потом мы скромно позавтракали, и, поднявшись по карнизу к пещере, сели в тени. Даже этот небольшой подъем утомил нас. «Мы точно услышим их, если они случайно вернутся», — сказал я. «А если поднимемся на вершину, там и жаримся. Никогда не было такого жаркого дня». Тем временем, как потом рассказал мне Бриония, люди в лесу сочли свою работу очень трудной и неприятной. Они были защищены от солнца, это верно. Но воздух, которым они дышали... Был горячий, как из печи, и малейшее усилие вызывало пот из всех пор. Поэтому они все время ворчали и увиливали от работы, что делало продвижение медленным. Даже Бриония, который не боялся жары, с трудом поднимал топор, хотя делал вид, что работает так же непрерывно, как раньше. «Неважно, ребята!» — сказал Даггет, когда наступил полдень, и они ели то, что принесли в карманах. «Я уверен, плод будет достаточно велик, чтобы отнести нас и золото на корабль. Потому что море гладкое, как мельничный пруд. Осталось перетащить два бревна на берег и привязать их, и можно будет кончать. Что скажете?» Все с готовностью согласились с ним. Конечно, плод мог нести их всех, но никто не верил, что на него сядут все пятеро. Так много планов убийства было у них в голове. Они устало потащили два бревна к берегу, но эта операция заняла так много времени, что день уже почти кончился, когда плод был готов и можно было его спускать в воду. Большинство из них разделись, чтобы легче работалось, потому что жара была почти нестерпимая. Но теперь, когда они уже были готовы спустить плод на воду, солнце неожиданно исчезло и подул холодный ветер. «Приближается буря!» — воскликнул Дагит, посмотрев на небо. «Давайте оставим плот на месте, ребята, и вернемся в пещеру!» Его предупреждение было неоспоримо. С моря уже доносился низкий гул, и небо с каждым мгновением становилось все темней. Люди сразу схватили одежду и побежали по берегу к пещере, а над ними уже мелькали молнии, на мгновение освещая их обнаженные тела. Мы с Нуксом... Соны сидели у входа в пещеру, когда холодный порыв предупредил нас, что погода меняется и приближается буря. Скачив на ноги, я с испугом посмотрел на темнеющее небо. «Что нам делать, Нукс?» — спросил я. «Это быстро вернет назад наших врагов. Надо подняться на скалу, мастер Сэм», — посоветовал Нукс. «Но будет дождь. Вероятно, настоящий потоп. И к тому же молнии и гром». «Наверно, мастер Сэм». Но дождь нам не повредит. А Дагит и его банда повредят, если поймают. Наверное, ты прав, Нукс. Пошли. Когда мы начали подниматься по карнизу, на нас обрушился ветер, а небо стало таким темным, что мы шли почти на ощупь. Нужно было очень осторожно нащупывать путь и в то же время цепляться за каменную стену, чтобы нас не сбросило в пропасть. Но мы держались мужественно и вскоре достигли вершины где Нукс поднял меня через край, а потом поднялся сам. К тому времени вокруг нас сверкали молнии, и мы вынуждены были на четвереньках ползти к углублению в центре, где мы были по крайней мере защищены от яростных порывов ветра. Все равно я опасался, что нас несет вниз, но Нукс прокричал мне, чтобы я держался за мешок с золотом, который служил якорем, и помогал нам обоим оставаться на месте. Молнии начали сопровождаться раскатами грома, а ветер неожиданно сменился сильным дождем. В интервалах мы слышали крики грабителей, которые добрались до скалы и поднимались по карнизу к пещере. Казалось, вся природа пришла в полное смятение. Гром почти оглушил меня. Я пытался задать вопрос Нуксу, но не услышал собственный голос и отказался от попытки. Я подумал, что мы очень глупо поступили, поднявшись на вершину, где мы подвержены ярости бури и я, цепляясь за мешок с золотом, ради которого мы так рисковали, думал, снесет ли нас ветер или уничтожит молния. На спину мне легла, словно защищая рука, и, подняв голову, я видел при вспышке молнии, что к нам присоединился Бриония и лежит в углублении рядом со мной. Я подумал, как бесстрашный Сулу смог до нас добраться, но его сильная рука придала мне уверенности, и я импульсивно схватил ее и пожал, чтобы выразить свою благодарность. Мгновение спустя я услышал страшный грохот. Одновременно вспышка пронеслась над скалой и словно окутала наши лежащие тела испепеляющим пламенем. Снова грохот, и еще раз, и еще, и в то же время мелькнула молния, и все нервы в наших телах колола словно иголками. Ошеломленный, я поднял голову и увидел, как огромный камень покачнулся, и рухнул в пропасть между материком и той скалой, на которой мы лежали. Я почувствовал, как дрожит и наклоняется огромная каменная колонна, словно готовая упасть в море, а все вокруг дрожало от упавшей массы, и грохот был громче воя ветра и грома. Я инстинктивно приготовился к концу, который казался неизбежным в этой ужасной катастрофе, но, к моему удивлению, ничего страшного с нами не случилось. Напротив. Молнии, словно удовлетворенные проделанной работой, начали сверкать реже. Я перестал чувствовать их с закрытыми глазами, и даже ветер и дождь постепенно умерили свою ярость.